Глава 35. Темноту прорезали фары подъехавшей машины, осветили лобовое стекло, и погасли. Мал услышал, как хлопнула дверь и мигнул фарами. Подошел баз. А ты свое задание сделал, капитан? Да. Прямой связи нет. Как ты выразился косвенно. Но все сходится. Как собираешься действовать, капитан? Мал решил не спешить с рассказом о сделке с «The Haven». Дэнни довольно откровенно выпытывал у Клэра информацию о местонахождении Лофтиса в момент убийства, и она решила обеспечить ему алиби каждой из трех ночей с помощью поддельного журнала заседаний. Она утверждает, что собрания действительно были, и Лофтис на них присутствовал, но поскольку планы были, скажем так, бунтарские, она решила подсластить пилюлю, говорит, что Лофтис чист. «Ты ей веришь?» «Трудно сказать. Но я нутром чую, что они связаны с этим делом. Сегодня я проверил банковские счета Лофтиса до начала сороковых годов. Трижды, весной и летом 44-го, он снимал со счетов по 10 тысяч. И на прошлой неделе снова. Ну как?» Баз присвистнул. «Именно в это время старина Лофтис где-то пропадал». «Значит шантаж! Шантаж чистой воды! Сыграем с ним в плохого и хорошего копов!» Мал вышел из машины. «Ты будешь плохим копом! Я удалю Де Хейвен, чтобы не мешало, и мы его обработаем!» Они подошли к двери и позвонили. Им открыла Клэр Де Хейвен. Мал сказал «Оставьте нас на пару часов!» Клэр посмотрела на Базза, задержав взгляд на его потрепанном костюме и выпирающем из-под него пистолете. «Только не трогайте его!» Мал указал ей большим пальцем на дверь. «Погуляйте!» «А поблагодарить меня вы не хотите?» Мал кашлянул. Базз зыркнул на мало. «Идите, Клэр!» Красная королева выскользнула из дверей, стараясь держаться подальше от Базза. Мал прошептал. «Следи за руками. Три пальца на галстуке. Бей!» «Сможешь?» «Да. А ты?» «Разок за малыша, босс!» И все же не похож ты на сентиментального типа. Все в мире меняется. А что у вас приключилось с принцессой? Ничего. Ну и ладно, босс. Из гостиной донесся кашель. Базз сказал. Я начну. Прозвучал голос. Джентльмены, может, начнем и кончим? Базз вошел первым и удивленно присвистнул, увидев обстановку. Мал пристально всмотрелся в Лофтиса. Тот был высок ростом и седой. Подходит под описание подозреваемого у Апшо. Необычайно красив в свои 50 или около того. Манеры и одежда с претензией на шик. Твидовые брюки, джемпер-кардиган. Сидит на диване непринужденно, закинув ногу на ногу. Мал сел рядом, а Баз взял стул, сел напротив и спросил. «Собираетесь пожениться с красоткой Клэр, так?» «Да, собираемся». Баз улыбнулся. «Не дать не взять деревенский простофиля. «Чудненько! Она разрешит тебе драть мальчиков на стороне?» «На такие вопросы я отвечать не буду», — вздохнул Лофтис. «И еще как ответишь! Отвечай, и не быстро!» «Мистер Лофтис прав, сержант», — вмешался Мал. «Вопрос не по делу». «Мистер Лофтис...» Где вы были ночью 1, 4 и 14 января этого года? Был здесь на заседаниях исполнительного комитета УАС. И что же вы обсуждали на этих совещаниях? Клэр сказала, что я не должен говорить с вами об этом. Баз фыркнул. Делаешь, как тебе женщина прикажет. Клэр необычная женщина. «Это да! Богатая красная сучка, что спит с педерастом! Такой не всякий день встретишь!» Лофтис снова вздохнул. Ох. Клэр предупредила, что разговор будет неприятным. И была права. «Она также сказала, что единственное, что вы хотите, это удостовериться, что я никого не убивал. А наши дела, которые мы обсуждали в те вечера, я вас посвящать не должен». Мал видел, что Баз скоро все поймет об их сделке с Клэр, и решил подыграть ему. «Лофтис, я не думаю, что вы кого-то убили. Но есть другие дела, вам знакомые не понаслышке». «И тут я не говорю о политике. Нам нужно найти убийцу, и вы обязаны нам помочь». Лофтис облизал сухие губы и сцепил пальцы рук. Мал коснулся рукой зажима на галстуке. «Действуй». Базз начал. «Какая у тебя группа крови?» «Ноль плюс». «Это группа крови убийцы, знаешь это?» «Это самая распространенная группа крови у белых людей. Ваш друг сказал, что я вне подозрений». «Мой друг слишком мягок. Знаешь трамбониста Мартина Гойнза?» «Нет». «Дуэнда Линденора?» «Нет». «Джорджи Уилси. «Попал». Лофтис снова закинул ногу на ногу, облизал губы. «Нет». «Черт, аз два!» — рыкнул Базз. «Не знает он! Давай, выкладывай!» «Я же сказал, что никогда о нем не слышал». «Не слышал, а?» Тут Мал выставил два пальца и положил левую руку на правый кулак. «Он мой, не бить». «От же Дуарта, Лофтис, что скажете?» «Не знаю такого». Сухим языком Лофтис провел по пересохшим губам. Бас громко хрустнул костяшками пальцев. Лофтис вздрогнул. Мал продолжил. «Джон Уилтси был проституткой». «Вы с ним встречались?» «Говорите правду, иначе мой друг рассердится!» Лофтис опустил голову. «Да». «Кто устраивал встречу?» «Никто не устраивал!» «Это было просто... свидание!» «Свидание, за которое ты заплатил?» спросил Баз. «Нет». «Его вам устроил Феликс Горден, верно?» спросил Мал. «Да нет же!» «Не верю!» «Да говори уже!» «Нет!» Мал понял, прямое признание исключается. Он резко ударил Лофтиса в плечо. «От Дуарте!» «Тоже только свидание!» «Нет!» «Говорите правду, или я вас оставлю один на один с сержантом!» Лофтис сдвинул колени и сгорбился. «Да!» «Что «да»?» «У нас было с ним одно свидание!» «Какой непостоянный!» — хмыкнул Баз. «Свидание с Уилси! Свидание с Дуарте! Где ты с этими парнями встречался?» «Нигде. Так, в баре». «В каком баре?» «В Макомбо. В дубовой комнате на Билдмор, кажется». «Я начинаю злиться. Дуарте Мекс, а в таких местах латиносов не обслуживают. Давай заново!» «Двум педам, с которыми ты спал, выпустили кишки. Где ты с ними встречался?» Лофтис совершенно растерян и молчит. База наседает. «Ты же платил им, так? Это не грех. Я платил бабам, так почему вашему брату не платить мальчикам?» «Нет, нет, нет, это не так!» Мол, очень мягко. «Феликс Гордин?» Лофтис затрясся. «Нет, нет, нет, нет!» Бас погладил кулак, сигнал перемены действий. «Чарльз Хартшорн! Почему он повесился?» «Его замучили люди вроде вас!» Мал повторил сигнал. «Вы добывали героин для Клэр. Где вы его брали?» «Да кто вам это сказал?» В голосе Лофтиса звучало искреннее возмущение. Бас наклонился к нему и прошептал. «Феликс Горден!» Лофтис резко откинулся назад и ударился головой о стену. Мал сказал, «Дуэйн Линденор работал в Variety Интернешнл, где трудятся ваши друзья Лопес, Дуарте и Бенавидес. Хуан Дуарте — двоюродный брат отже Дуарте. Вы часто бывали в этой студии. Дуэйн Линденор шантажировал Чарльза Хартшорна. Вот и скажите нам, что и как было». Лофтис вспотел. Мал заметил, что слово шантажировал вызвало у того болезненную реакцию. Трижды в 44 м и еще раз на прошлой неделе, вы снимали со своего счета по 10 тысяч. Кто вас шантажирует? Лофти обливается потом. Баз хотел было пустить в ход кулаки, мал покачал головой и сделал знак Продолжай. Расскажи о Комитете защиты Сонной Лагуны, начал Баз. «Чудные там дела творились, а?» Лофтис смахнул пот со лба. «Какие такие дела?» — его голос прерывался от волнения. «Ну, скажем, комитет получал письма, что Хосе Диоса убил большой белый человек. Наш коллега считал, что ниточки от нынешних убийств тянутся туда, ко временам Сонной Лагуны и Палок Зутеров. Все жертвы нынешних убийств порезаны такой палкой». Лофтис заламывает руки и еще сильнее потеет. Глаза стали стеклянными. Малу сперва показалось, что разговор пойдет в облегченном режиме, но на такой эффект они не рассчитывали. Баз сбит с толку. Мал играет в плохого копа. «Кто вас шантажирует?» «Нет!» У Лофтиса от пота взмокла одежда. «Что произошло в Комитете защиты Сонной Лагуны?» «Не знаю!» «Тебя Горден шантажирует?» «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос на том основании, что мой от...» «Ты комик, кусок скользкого дерьма! Какое предательство вы затевали на своих встречах! Давай, выкладывай!» «Клэр сказала, что я не должен об этом говорить!» «Из-за кого вы разругались с Чазом Майнером во время войны? Назовите имя вашего любовника!» Лофтис залился слезами и прерывисто заговорил. «Я от. «Отказываюсь, чать мои ответы могут обращены против меня. Я никого не убивал. Прошу оставить нас в покое!» Мал сжал кулаки, повернув на пальцы перстень с печаткой. Баз положил левую руку на свой кулак и стиснул пальцы. «Новый сигнал. Не бить, или я ударю тебя». Мал понял и ударил со словесно, фактом, который ему был известен. К комиссии Конгресса его выдал друг, Чаз Майнер. «Ты защищаешь Майнера? Напрасно. Ведь это он сдал тебя ФБР. Именно по его доносу тебя занесли в черный список». Лофтис сжался в комок и что-то бормотал насчет пятой поправки к Конституции, будто это был официальный допрос, и адвокаты вот-вот кинутся на его защиту. Базз сказал, «Мы ведь могли взять его за жопу, придурок!» Мал обернулся и увидел в дверях Клэрда Хейвен. Она тихо повторяла, «Час, час, час».